Тихо и мрачно стояло за ним привидение со своей протянутую рукою. Когда Скрудж очнулся, то по положению тени, стоявшей за ним, ему показалось, что невидимые глаза пристально впились в него. Это заставило его вздрогнуть и бросило в холод. Они покинули шумную деятельную биржу и отправились в мрачную часть города В который Скрудж никогда не бывал до сих пор, однако же он узнал ее и ее дурную славу. Улицы были грязны и узки, лавки дома самой печальной наружности. Люди, полуногие, пьяные, в стоптанных сапогах, грязные. Входы в дома, подобно помойным ямам, извергали на кривые улицы вонь и грязь. Весь квартал дышал преступлением, развратом и нищетой. В самом центре этого вертепа позора находилась мрачная ловчонка под навесом с крышею, где покупались железо, старые тряпье, бутылки, кости и всякие грязные отброски. Внутри лавки пол был завален кучами ржавых ключей, гвоздей, цепей, крючков, пил, весов, гирь и всякого рода негодного железа. Тайны, которые мало кто захотел бы исследовать, были скрыты под ворохами непристойных лохмотьев, под кучами гнилого сала и костей. Среди этого товара, перед камельком сложенным из старых кирпичей, в котором горел кокс, сидел торговец, седой мошенник лет около семидесяти. Он защищал себя от наружного холода изношенным покрывалом, сделанным из разных лоскутьев, и висевшим на шесте, и курил свою трубку с полным наслаждением тихого отдыха. Скрудж и привидение очутились перед этим человеком в то самое время, когда в лавку прокрадывалась женщина с тяжелым узлом. Но едва она вошла, как явилась другая женщина — нагруженные таким же образом. Следом же за последнюю вошел человек в поношенном черном платье, и при виде этих женщин он был крайне поражен. И они, и он тотчас узнали друг друга. После короткой паузы неописанного удивления, к которому присоединился и старик, все разразились хохотом. «Паденщица будет, конечно, первая!» воскликнула первая вошедшая женщина. «Прачка будет вторая, а гробоносец — третий. Смотри, старый Джо, тебе будет добыча. Недаром мы все трое встретились здесь, Невзначай. «Вы не могли встретиться в лучшем месте», — сказал старый Джо, вынимая трубку изо рта. «Войдите в гостиную. Вы давно уже получили доступ в нее, и двое других также нам не чужие». Подождите, пока я запру дверь в лавку. Ах, как она скрипит! Я думаю, здесь нет ни одного такого ржавого куска железа, как ее крючки. Так же, как я полагаю, здесь нет ни одних таких старых костей, как мои. Ха -ха -ха -ха -ха. Мы все верны своему призванию. Мы хорошо подобраны друг к другу. Пойдите же в гостиную. Пойдите. Гостиной называлось пространство за ширмами из лохмотьев. Старик помешал угли в камельке старым железным прутом и, сбросив нагар с дымящейся лампы, дело было ночью, чебуком в своей трубке, снова взял его в рот. Пока он занимался этим, женщина, которая уже говорила, бросила свой узел на пол, нахально уселась на скамейку, опустив локти на колени И с дерзким вызовом, смотря на двух других, сказала. — Что тут дурного? Что дурного, госпожа Дильбер? Каждый имеет право заботиться о самом себе. Он всегда это делал. — Это действительно так, — сказала прачка. — Никто не заботился больше о себе, чем он. Ну — Но так что же стоять и глядеть, как испуганным? Кто будет знать об этом? а мы, я полагаю, не станем осуждать друг друга. — О, нет! — сказали вместе госпожа Дильбер и Человек в черном. — Конечно, нет! — Ну и отлично! — воскликнула женщина. — Довольны же об этом. Кто станет страдать от потери нескольких таких вещей, как эти? Не умерший же, я полагаю? — Конечно, нет! — сказала госпожа Дильбер, смеясь. — ли этот злой старый скряга желал сохранить их после своей смерти, — продолжала женщина, — так зачем же он не был почеловечнее во время своей жизни? И если бы он был подобрее, то кто-нибудь ухаживал бы за ним, когда наступал час его смерти, и не лежал бы он при последнем издыхании один-одинешенек. оденешенник. Вот это самые справедливые слова, когда-либо слышанные мною, — сказала госпожа Дильберг. Это достойная ему награда и суд над ним. — Я бы хотела только, чтобы этот суд был немного потяжелее, — возразила женщина, потряхивая узел. — И я вам ручаюсь, что он был бы тяжелее, если бы я могла наложить руки на что-нибудь другое. Развяжи узел, Джо, и оцени-ка мне это. Говори просто. Я не боюсь быть первой, также не боюсь показать им то, что в узле. Мы отлично знаем, я полагаю, что мы все работали для себя, прежде чем встретиться здесь. Тут нет греха. Развяжи узел, Джо. Но любезность ее друзей не допустила этого, и человек в черном взял на себя смелость показать свою добычу. Она была невелика. Одна или две печати, ящик для карандашей Пара запанок, булавка небольшой цены, вот и все. Старый Джо по нескольку раз осматривал каждую вещь и, оценив ее, отмечал мелом сумму, которую он тут же может дать за нее. Затем, когда увидел, что больше ничего не осталось, подвел итог и сказал. «Вот вам расчет. Я не дам шести пенсов больше, хотя бы меня за это сварили». «Живым в кипятке!» в очередь теперь?» Выступила госпожа Дильбер. Ее добыча состояла из простынь, полотенец, кое-какого платья, двух старомодных серебряных чайных ложек, пары сахарных щипчиков и нескольких сапогов. Расчет с ней был составлен таким же образом. «Дамам я всегда даю больше, чем следует. Это моя слабость!» «И этим я разоряю себя», — сказал старый Джо. «Вот вам счет. Если вы спросите у меня одним пенни больше и сделаете из этого открытый вопрос, я раскаюсь в своей щедрости и избавлю полкроны». «Теперь, Джо, развяжи мой узел», — сказала первая женщина. Для большего удобства Джо встал на колени и, развязавши с трудом узел, вытащил большой, тяжелый сверток темной материи. — Что это такое? — спросил Джо. — Неужели полок с кровати? — Ну да. Смеясь и выгибая локти и колени вперед, подхватила женщина. — Конечно, полок с кровати. — Неужели вы его сняли так, с кольцами, совсем? — Когда он лежал на кровати? — спросил Джо. — Конечно. — отвечала женщина. — Почему же мне было этого не сделать? — Вы родились, чтобы составить себе состояние, — сказал Джо. — И вы, конечно, разбогатеете. — Я, конечно, не стану удерживать свои руки, когда стоит протянуть ее, чтобы достать что-нибудь. И еще ради такого человека, каким был он. Я вам ручаюсь за это! — холодно возразила женщина. — Не пролейте масло на одеяло! — Это его одеяло? — спросил Джо. — Чье же думаете вы? — возразила женщина. — Я полагаю, что теперь он не простудится без него. — Я надеюсь, что он умер не от заразительной болезни, а? — спросил старый Джо, остановивши свою работу и смотря вверх. — Не беспокойтесь об этом, — возразила женщина. Мне не так было приятно его общество, чтобы я стала копаться с такими вещами возле него, если бы он умер от заразительной болезни. А ты можешь осматривать эту рубашку, пока глаза у тебя заболят, и не найдешь в ней ни одной дырки, ни одного даже потертого места. Это лучшая его рубашка. И действительно, она очень хорошая. Она пропала бы, если бы я не взяла ее себе». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил старый Джо. «А то, что его, наверное, похоронили бы в ней?» — отвечала женщина со смехом. «Кто-то был так глуп, что надел ее на него, но я сняла. Если калинкор недовольно хорош для того, чтобы в нем хоронить, то на что он годен? Это как раз приличная матея для такого тела. Он не может казаться отвратительнее в клинкорвой рубашке, чем он был в этой